Ракушки и сигареты Деньги изобретались много раз, независимо в разных уголках Земли. Само по себе это изобретение не требует технологических новшеств. Это в чистом виде интеллектуальный прорыв. Возникает еще одна интерсубъективная реальность, нечто существующее исключительно в коллективном воображении. Деньги – это не обязательно монеты и банкноты. Это все, что люди договорились систематически использовать для обмена на товары и услуги, в чем подсчитывают стоимость всех других вещей. Придумав деньги, люди смогли быстро и легко подсчитывать стоимость самых разных вещей – яблок, обуви, бракоразводного процесса, беспрепятственно осуществлять обмен, в удобном виде хранить излишки. Самая знакомая нам форма денег – монета. кусок металла определенного размера и формы с чеканкой. Но деньги появились задолго до того, как человек догадался чеканить монету. Многие общества достигли расцвета, используя в качестве валюты ракушки, скот, шкуры, соль, зерно, бусы, ткани и долговые расписки. Каури. Раковины тропических моллюсков на протяжении четырех тысяч лет имели хождение по всей Африке, Южной и Восточной Азии и Океании. Вплоть до начала XX века налоги в британской Уганде собирали ракушками каури. В тюрьмах и лагерях военнопленных валютой нередко служили сигареты. Даже не курящие охотно принимали сигареты вместо денег, в них рассчитывалась стоимость всех товаров и услуг. Человек, выживший в Освенциме, описывал лагерную систему цен. У нас ходила собственная валюта, которую признавали все – сигареты. Стоимость любого предмета определялась в сигаретах. В обычное время, то есть когда кандидаты на газовые камеры поступали в лагерь регулярно, буханка хлеба стоила 12 сигарет. 300-граммовая пачка маргарина – 30, часы – от 80 до 200, литр спиртного – 400 сигарет. На самом деле и сейчас монеты и банкноты не самая распространенная форма денег. Общая денежная масса в мире в 2006 году составляла 473 триллиона американских долларов. Но на долю монет и банкнот приходится менее 47 триллионов американских долларов. Более 90% всех денег, свыше 400 триллионов на счетах, существует лишь на компьютерных серверах. Для выплаты крупных сумм никто не использует банкноты или монеты. Только член преступной группировки покупает дом за чемодан-банкнот. И раз уж люди согласились отдавать товары и услуги в обмен на электронные данные, это даже удобнее блестящих монет и хрустящих бумажек, такие деньги совсем не занимают места, их легче хранить и отслеживать. Сложная коммерческая система не может функционировать без той или иной разновидности денег. В деньгах быстро определяется сравнительная ценность всех товаров и услуг. В денежной экономике башмачнику нужно знать только стоимость различных видов обуви, и нет нужды запоминать соотношение цен между башмаками и яблоками или башмаками и козами. И садовод избавлен от необходимости выбирать среди всех сапожников того, который любит яблоки. Деньги-то принимают все. В этом суть денег». Их с готовностью берут все и всегда именно потому, что все и всегда их берут, то есть в любой момент деньги можно будет обменять на любую нужную вещь. Сапожник охотно возьмет деньги в уплату за башмаки, ведь за эти деньги он приобретет то, что ему нужно, хоть яблоки, хоть козу, хоть развод с женой. Деньги – универсальные средства обмена, которые позволяют людям превращать все, что угодно, во все, что угодно. Мускулы можно поменять на мозги. Отслуживший солдат оплачивает армейским жалованием учебу в университете. Владение можно поменять на верность. Бароны продавали земли, чтобы платить вассалам. Здоровье можно обменять на правосудие. На свои деньги врач нанимает адвоката или дает взятку судье. Можно даже секс обратить во спасение души. Так в 15 веке проститутка. Переспав с очередным клиентом, на заработанные деньги покупала индульгенцию. Наилучший вид денег позволяет людям не только осуществлять обмен, но и хранить свое богатство. Многие ценные вещи невозможно отложить про запас, ни времени, красота не хранятся. Другие вещи хранятся очень недолго, например, клубника. И даже товары долгого хранения, как правило, занимают много места и требуют особой заботы. Скажем, зерно можно хранить годами, но для этого требуются амбары, и еще как-то нужно уберечь его от крыс, плесени, сырости, огня и воров. Деньги же, бумажные, компьютерные или в виде ракушек каури, решают и эту проблему. Ракушки не плесневеют, не привлекают крыс, не горят в огне, и сложить их можно в любую коробку. Но мало сохранить богатство, нужно иметь возможность его перемещать. Некоторые формы богатства, такие как земельные угодье, вообще невозможно переместить, они так и называются «недвижимое имущество». А богатство в форме пшеницы или риса переместить можно, однако в больших количествах затруднительно. вообразите как богатый крестьянин живущий в стране которая не знает денег переезжает в отдаленную провинцию его богатство состоит главным образом из дома и рисовых полей дом и поля он забрать с собой не может может только обменять их на несколько тонн риса но перевозить их через всю страну будет и хлопотно и дорого эту проблему опять таки решают деньги за всю эту собственность дадут мешок Раковин каури, который который трудно унести с собой. По причине простоты хранения, перемещения и конвертации деньги сыграли решающую роль в возникновении сложных торговых сетей и динамичных рынков. Без денег торговые сети и рынки не могли бы бесконечно расти и усложняться.